Глава шестая. Что лежало в тайнике? «Открывай быстрее!» – потребовал спук, но в это время из кухни вышла Дора. «Ну что, перекусили? Надеюсь, аппетит не перебили. Через сорок минут ужин, скажите родителям и тому последнему постояльцу». Фантома медлила, но Дора проследила, чтобы они покинули столовую. Ей нужно было протереть полы, прежде чем накрывать на стол. «Родителям скажем», — уточнил Спук. «Не стоит», — покачала головой фантома. «Вдруг это просто ерунда какая-то. Не будем вселять в них надежду, сначала сами посмотрим». «Но как? После ужина Дора закрывает столовую на ключ». «Придется что-то придумывать». Все складывалось против задумки Спука и фантомы, усевшихся в кресло в вестибюле. Родители спустились за ними, а потом не отходили ни на шаг до самого ужина. «Пожалуйста, будьте на виду», — попросила Тина. «Это затишье не к добру». «Конечно, хотелось бы верить, что призраки одумались и сами покинули отель», — хмыкнул Кабус. «Но чудес не бывает, по крайней мере, таких. Дора позовет нас только через полчаса. Жаль, вечером в хмаре не погуляешь». «Ефимия заперла дверь, захотели бы, не вышли», – недовольно отозвался спуг. «Почему нас в который раз подряд приглашают в такие крохотные отели?» – мрачно спросила фантома. «То ли дело тот отель на ста гектарах в России или горная гостиница в Швейцарии, там можно было не выходить вообще никуда неделю, и скучно не было». Это означало, легко можно было ускользнуть от надзора родителей, и спуг сестру, Прекрасно понял. Тина изучала картину с чайкой. Кабус не отрывал взгляда от звонка на стойке ресепшн. Он не вынимал руку из кармана, в котором лежал фотошокер. На случай, если удастся поймать звонящего призрака. Но никто из призрачных хулиганов показываться не стал. Поэтому скоро бабаки отправились на ужин. Грибной крем-суп за ужином пользовался популярностью только у взрослых. «Больше никаких перекусов», – строго сказала Тина. Но дело было в том, что спук и фантома могли думать лишь о тайнике в дымоходе камина и изо всех сил старались даже не смотреть в ту сторону. Тина и Кабус в полголоса обсуждали расследование, затихая каждый раз, когда Дора выходила из кухни с новым блюдом. У Юфимии вид был отсутствующий, ела она за троих, но мыслями явно витала где-то далеко. Фантомы и испуг начали прислушиваться к славам родителей, когда зацепили вниманием фразу про пять веков. Я узнал, здесь раньше работала ее мама, и бабушка до этого. Может, все пять веков они тут готовили? взволнованно говорил Кабус. Милый, Тина осторожно погладила мужа по плечу. Ты же помнишь, когда построили здание? Все равно, отозвался тот. Эта информация не дает мне покоя. Поймать бы ее за. — Чем? Она ничего плохого не делает, — возразила Тина. — Готовит днем, на ночь уходит. Вот если бы у нее тут была своя комната. — Дора! — одними губами сказал спук, и фантома незаметно кивнула. Повариха стала главной подозреваемой родителей. Они надеются найти зацепку через нее. После ужина вернулись в номер и до ночи перебирали справочники и записки бабаков, которые занимались ловлей призраков, когда еще Кабус не родился. «Кажется, у нас есть план», — сказал в конце концов Кабус. Тина кивнула. «И у нас будет завтра день, чтобы все сделать, если они не перейдут в наступление сегодня же». «Да, это вопрос удачи», — согласился Кабус. А Фантома, столкнувшись со спуком в дверях ванной, строго прошептала. «Только попробуй заснуть раньше их». Время было уже одиннадцать вечера, а родители не спали. Спуг читал под одеялом детектив Юлиуса, поглядывая время от времени на часы. Фантома лежала, не двигаясь и отвернувшись к стене. И когда Тина и Кабус наконец-то улеглись и перестали шептаться, осторожно приподнялась. «Мам!» – тихонько позвала она. «Тишина!» спук отключил телефон и бесшумно сдвинул одеяло в сторону. Всего один шанс, если Тина и Кабус проснутся, придется ждать еще сутки, чтобы открыть тайник в столовой. Дети не дышали все время, пока по очереди выбирались на лестничную площадку. Люк наверху был приоткрыт, и оттуда лился слабый лунный свет. Оранжевая пижама с оказалась красной, а черная с блестками фантомы фантастически сверкала. Она знаками показала, что шагать нельзя, как и на выходе из комнаты. Только лететь, не касаясь ступеней и перил. Лестница может начать скрипеть так, что перебудет всех, кто спит под крышей гнезда на горе. Все было тихо, и спуку удалось выудить в нише стойки для ресепшн нужный ключ. Фантома нервно поглядывала в сторону коридора, в котором скрывалась дверь в комнату Юфимии, и наверх. Вдруг родители поняли, что дети сбежали. Столовую открыли с трудом. Замок заедала. Дора не закрывала шторы на ночь, поэтому слабое лунное мерцание отражалось от глянцевых столов. В кухне что-то шуршало, но проверять было некогда. Оставалось 20 минут до полуночи. Фантома торопливо подняла стул, принесла к камину и осторожно поставила. Сбросила тапочки, забралась на сиденье и протянула руку к кирпичу. Едва не взвизгнула, потому что внутри полого кирпича оказалось что-то теплое девочка взяла себя в руки сжала предмет и вытащила его что это не выдержал спук. нож чуть не порезалась Острие из чехла торчит ручка кажется из кости б фантома спустилась и положила находку на подоконник чтобы получше разглядеть где то я такой видела он старинный гляди на ручке вырезан какой то зверь Бабуля-бабак рассказывала, что у каждого мастера был раньше свой узор. Ценная должна быть штука, а чехол обычный такой. — Да я знаю, — сказал Спук, любитель детективов. — Но что-то больно он блестящий для пятисотлетнего. — И то верно, — нахмурилась Фантома. — Разбудим родителей сейчас? — Не торопись. Я вот о чем думаю. Поймут ли призраки, что мы забрали их ценность? — Если она вообще их. «Надо задвинуть кирпич на всякий случай», — решила девочка. Едва она это сделала и вернула на место стул, как шорох в кухне стал громче. Спуг мгновенно протянул руку к подоконнику, запихнул нож в чехол и спрятал в карман пижамных брюк. Дверь не отворилась, но правдоподобно скрипнула, когда сквозь нее просочился первый игизак. Фантома не удержалась и вскрикнула, чем вызвала одобрение призрака. Второй Игизак присоединился к брату и подозрительно оглядел детей. «Что это вы тут делаете?» – спросил хрипло. Призраки уставились на дымоход камина, но кирпич был на месте, и они решили, похоже, не привлекать к тайнику внимания. «Печенье хотели взять?» – тоненько ответил спук. Игизаки переглянулись, будто решая, насколько это правдоподобно. «Нам сладкого много нельзя!» Продолжила фантома. И денег карманных нет, поэтому мы решили запастись, когда все уснули. Так все спят! Обрадовался первый Игизак. Девочка прикусила язык. Ваш папаша сломал кладку за дверью, недовольно сказал второй близнец. А нам ее по заказу строили. Не специалист, конечно, проскрипел первый. Но с душой и, главное, функционально! «Та старушка, что была влюблена у вас?» догадалась фантома, скрывая улыбку. Призрак хотел что-то ответить, но его брат, второй Игизак, строго зыркнул на него, и тот примолк. «Если вы заложите проем, мы не станем вас трогать», сказал он детям. «А остальных?» деловито спросил спуг, стараясь стоять боком, чтобы не было видно, что в кармане что-то есть. «Зависит от того, сколько они будут занимать наш отель» ответил первый Игизак. «Вы считаете отель своим, потому что ровно на этом месте стоял ваш дом?» решила пойти ва-банк фантома. Игизаки нахмурились, зашептались, засветились ярче. Видимо, девочка попала в точку. Потом второй сказал. «Хотите узнать больше? У нас всего 10 минут. Можете пойти с нами, если хотите». Мы сумеем поговорить и после полуночи, если вы примете приглашение. — Пойти в ту комнату без окон, — уточнил спуг. — Но почему вас там не было, когда пришли мама с папой? — О, дорогой, ты слишком мало знаешь для ребенка ловцов-призраков. Все решает приглашение. Только оно поможет отправиться на другой уровень. Фантома положила руку на плечо брата, слегка сжала. Это означало... Ты не обязан. Выбраться с уровня пространства, где обычно обитают призраки, после приглашения почти невозможно, если ты обычный человек. А о том, что бабаки-полупризраки, запрещалось говорить строго-настрого. «А потом вы нас отпустите?» Фантома прикинулась дурочкой. «Запирать вас никто не станет на этот раз», пообещал первый игизак. А второй хитро добавил. «Никаких замков!» В них в поле для призраков и так не было никакой нужды. Игизаки без ключа открыли дверь напротив комнаты Юфимии, и дети осторожно медленно спустились вниз. Все время помнили о том, что даже если начнешь падать, нельзя зависать в воздухе, нельзя выдавать себя. В помещении было темно, дверь отрезала последнюю тусклую полоску света, падавшую из коридора. «Через две минуты!» — сказал первый игизак, а второй кивнул. За столько лет они уже научились настолько чувствовать время и приближение полуночи, что им уже не нужны были часы. Спук осторожно вытащил из кармана смартфон. На его глазах цифры изменились с 11.59 на 00.00. .00. «Уже!» — увидела фантома время. «Вы принимаете приглашение?» Строго спросили близнецы. Спуг взял фантому за руку. Принимаем. В ту же секунду очертания двери, едва видимой в сиянии экрана телефона, растаяли. Теперь, даже если Тины и Кабус спустятся и заглянут в эту залу, никого здесь не найдут. Постояльцев в это время уже нет, бодро сказал первый Игизак. Мы принимаем их ровно на пять часов. «Они успевают поесть, поспать, то есть сделать вид, отдыхают от хлопот и уплывают». «Агась!» — подтвердил второй. «И у вас есть еще много часов, чтобы отдраить стены. Хотим повысить качество сервиса». «Хорошо», — кротко сказала фантома, глаза которые болели от резкой наступившей темноты. «Ведь телефон погас, а игизаки почти растаяли». «Но теперь вы расскажете нам про свой дом?» «Да, можно», – подумав, ответили призраки. Ведь они были уверены, что дети теперь никуда от них не денутся, а будут убирать и мыть отель до конца своих дней. Спук снова разблокировал экран телефона, включил фонарик, поискал, куда можно положить его и выбрал полочку возле раковины. «Начинайте мыть!» и Игизаки подпрыгнули, засветились ярче и легли в воздухе, покачиваясь, как в гамаках. «А мы расскажем!» Фантома загромыхала в углу ведрами. Спуг сделал вид, что разбирает тряпки. Но оба при этом навострили уши, не собираясь упускать ни крупицы информации. Отмывать стены от копоти оказалось делом долгим и грязным. Спуг быстро заляпал футболку от пижамы, а Фантома держала тряпку в вытянутой руке, чтобы, не дай бог, не посадить пятно. У игизаков было приподнятое настроение. — Теперь у нас есть работники получше, чем... — начал было первый близнец, но второй его перебил. — Тише ты, хоть ты и прав. А еще людишки наконец-то съедут отсюда, раз теперь начали пропадать дети. — Да, а говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. — Ага, а мы смогли, и двоих привели. Хрипло рассмеялся второй призрак. Фантома напомнила. «А про дом расскажете?» Близнецы переглянулись. «Ну ладно», — сказал первый. «Наш дом и вправду стоял на этом самом месте. Наши родители не очень любили много общаться. Как это сейчас называют? Интроверты», — подсказал ему брат. «Ага. Так вот они сюда прибыли вдвоем». Раньше же сюда дороги по суше не было. Мама с папой приплыли в лодке. Дом построили. Больно им понравилось это уютное местечко. Фантома скептически подняла брови. С трех сторон скалы, с четвертой море, И в каждый шторм негде укрыться. Интересные представления у людей об уюте. — А какими были ваши родители? — невинно спросил Спуг. — Самыми лучшими! Хором ответили Игизаки, а второй продолжил. «В те времена воспитывали не как сейчас, да... Не очень легкое было житье у людей. А мам с папой старались для нас, как могли. Привезти яблоки или испечь пирог какой. Не били нас никогда. Даж понятия такого не было, чтобы ребенка ударить. Одно плохо». Призрак замолк, а его брат подхватил. Померли они рано, вот что плохо. Едва нам восемнадцать исполнилось. Хозяйство уже было большое у нас здесь. Даже дядя по отцу с семьей приехал. Потом еще дальний друг его. «Хозяйство-то хозяйство!», -то хозяйство Снова взял слово второй близнец. «Да ценной была всего одна вещь, одно наследство. Из-за него мы и того...» Фантомы и Спук, не отдавая себе отчета, замерли с тряпками в руках. Но призраки так увлеклись воспоминаниями, что не обратили на это внимания. «Из-за кинжала все и началось», — сказал первый игизак. «Что началось?» — завороженно спросил Спук. Ссора! был ответ. В следующие полчаса дети узнали, что братья игизаки не общались после 18 лет до самой смерти потому что не смогли поделить семейную реликвию, единственную ценность. Тот самый кинжал, который дети приняли за нож, и спрятали его в тайник в отцовском доме. Но при этом умудрились основать город, разговаривая исключительно через помощников и слуг. Те появились у них после того, как к хмаре прорубили дорогу. Рыбная торговля пошла успешнее, и городок стал обрастать домами, мощенными дорожками и первой в регионе, Настоящий набережной. Фантомы и испуг не могли обменяться мнениями, но оба готовы были прыгать от переполняющих эмоций. Они ошиблись, и родители тоже. Привязка игизаков к зданию вовсе не сентиментальная, она конфликтная. С самого начала бабаки пошли по ложному пути. И здесь все было совсем плохо, потому что последовавшее после смерти примирение братьев ни к чему не привело. Их души не обрели покой. Как же закончить ссору, начавшуюся пять веков назад? Фантома бросила взгляд на спука. Он слушал призраков, смотрел на них широко раскрытыми глазами. «А вы... вы пытались покинуть хмарь после смерти?» Спросила девочка Игизаков. Они не ответили на этот вопрос. Нахмурились. Наконец, второй близнец прохрипел. «Какая разница, если мы все равно здесь? Привыкли!» прикипели. Осталось только получить отель в полное пользование, чтоб людишки сюда даже нос совать боялись. Ясно. Шансов на то, что призраки сами хотят покинуть это место, не было. Такое очень редко, но происходит. И в таких случаях духи сами выходят на связь с бабаками, едва поймут, что те приехали именно за ними. А что за кинжал? Невинно спросил Спуг. «Какой-нибудь дорогой?» «Ну да, сейчас таких нет. Отцу от деда достался, а ему какой-то богач подарил. Это наша семейная реликвия. Дорогущая вещь по тем временам. Сейчас, наверное, и подавно. Вы таких вещей и не выдавали?» «Хм, у нашей бабули и не такое есть», дерзко ответила фантома. «У нее особняк битком набит стариной. Может, поэтому там дышать тяжело?» предположил спуг. «Ты же знаешь, что не поэтому», ответила ему сестра. Оба вспомнили лицо бабули, строго поджатые губы, глаза щелочки. Из всех родственников меньше всего ее боялась только фантома, ходившая в любимцах и у другой бабушки, мамы Тины. Каникулы были разными для детей. Два раза в год по неделе в темном особняке бабули-бабак и раз в год в большом доме Русской бабушки Нины, где кроме нее жили еще тети, дяди, двоюродные братья и сестры Спука и Фантомы. Интересно, а каким было детство Игизаков? Хотите покажем, как мы жили? Внезапно спросили призраки. А как? Изумился Спук. Фантома хотел откнуть его в бок, мол, забыл уроки родителей, но вовремя прикусила язык. Нельзя было выдавать, что они знакомы с миром духов. Дело в том, что призраки могли поделиться воспоминаниями, погрузив в них человека. Но это отнимало силы у людей и было делом рискованным. "Хотим", отозвалась фантома. И Гизаки спрыгнули на пол, подошли к детям. "Тряпки уберите!» Первый Гизак обхватил полупрозрачными руками голову фантомы. Второй Спука. Миг, и светящиеся глаза близнецов растворились в воздухе. Оставив вместо себя свет и простор. Чайка пролетела над ухом фантомы, горланя во всю мощь. Что это? Испугался спуг. Он словно оказался на морском берегу, ярко освещенном солнцем. Здесь был пляж, усыпанный ракушками, а позади. Мальчик оглянулся, скалы. Перед ними небольшая равнина, возвышение вдалеке, а на ней белая точка. Это наш дом! указал первый Игизак. «Пойдемте!» Второй призрак смотрел в сторону. Поделиться воспоминаниями самое сокровенное для призраков и самое опасное, ведь узнав об их жизни, можно найти и уязвимые места, нанести вред или обиду, которые в мире духов обретают видимую форму и сильно мешают существовать. Но сейчас Игизаки были в безопасности. Нет второго кинжала, а значит, снять их с насиженного места, не под силу никому. «Гильем!» Звонкий женский голос рассек шум волн. Дети и призраки повернулись в его сторону. К берегу шла вся семья Игизаков. мальчиком на вид было лет 8-9, Позади них родители. Высокая мама с черными волосами, в белой косынке и с загоревшим лицом. И папа, волосы которого солнце, выбелило до белесых прядей. Он тащил на спине сети. Фантома бросила взгляд на море, сделала пару шагов к нему и увидела большую лодку за кучей валунов. — Гильем, если ты еще раз толкнешь брата, я тебя накажу. Сил моих нет, — сказала женщина. — Они же нас не видят, — испугался спуг. гизаки покачали головами. — Никогда. А так все, как в нашем детстве. И мамин платок, и папин жал. Спук рефлекторно опустил руку к карману пижамных брюк. Фантома сглотнула, осознавая, что гнев призраков может принести им огромные неприятности, если они узнают, что их семейную ценность стащили. Потом девочка прищурилась, духи прошлого подошли ближе. У кинжала были словно ушки на конце, смутно знакомые. Видимо, спустя пять веков они потерялись. Где фантома могла видеть такой? Может, в каком-то музее? Ведь за время путешествия бабаки посетили их около сотни. А что если призраков удерживает не только плохое прошлое? Наверное, не просто отпустите счастливое детство, когда ты беззаботно жил с самыми близкими людьми в Уединенном мире, скрытом от войн и революций. Родители гизаков подошли к берегу, отец занялся лодкой, а мать достала из кармана тряпичный сверток развернула его. Внутри лежали кривые, заостренные палочки с дырками на другом конце. Можно сказать, что иглы, только больно грубые. Женщина разложила вокруг себя начатую сеть. Вдела нить в отверстие и начала вязать. Игизаки-призраки с любовью смотрели на руки матери, ловко перебирающие веревки. Когда картинка померкла, темнота пустой залы показалась чернильной. Фонарик смартфона больше не горел. Неизвестно, сколько прошло в реальности времени. Игизаки стали ощутимо больше, светились ярче и неспроста. Спук и фантома ощущали слабость. Призраки забрали часть их сил, поделившись воспоминаниями. — Спасибо, — дрожащим голосом ответила фантома. — Но нам пора. Она попыталась вспомнить расположение двери, растаявшей для них после попадания в поле призраков. Спук, кажется, делал то же самое. Когда глаза привыкли почти к полному мраку, он начал вертеть головой. Благо, что игизаки набирали свечение. Чтобы вернуться туда, где живут люди, нужно открыть дверь, ставшую двойной, обретшую призрачного двойника. И чтобы добраться до обычной, нужно открыть ту, что мерцает зелеными переливами, как привидение. А для начала необходимо найти ее, прикоснуться, нет, не пальцами а только призрачными. Потому игизаки и были уверены, что дети никуда не денутся. Откуда им было знать, что... — гельем закричал второй игизак. — Что происходит? Фантома нащупала призрачную дверь, включив свечение в левом мизинце. После этого они со спуком проявили свои призрачные руки и начали царапать полотно полупрозрачной двери. А как только им удалось ее открыть, мгновенно раздались звуки. Грохот, крики с другой стороны. «Мама, папа!» С фантома схватились за дверь, отмахиваясь от игизаков. «Мы здесь!»